Глава шестая Тяжелые ворота закрылись за отрядом, отрезая нас от уходящих людей. Наверное, кто-то другой на моем месте подумал бы, что в тот момент, когда створки с тихим стуком сомкнулись, один период в моей жизни закончился и начался другой. Думаю, это можно было бы как-нибудь поэтично озвучить, вложив в слова глубокий и правильный смысл, но я лишь хмыкнул и безразлично отвернулся от ворот. Позади меня стоял Лидар, несколько лениво, но все еще с небольшим любопытством, поглядывающий по сторонам. Вот уж кого точно не беспокоит сакральный смысл такого простого действия, как закрывание дверей». После того, как Лидар все-таки выстоял положенное время против воителя, получив за это свое звание воина, он стал куда более спокоен. Конечно, его привычка болтать никуда не делась, вот только я стал замечать, что он теперь больше задает вопросы, чем говорит сам. Рядом с Лидаром стоял настоятель обители или же священного храма Отца Всевышнего. Мы пришли сюда пару дней назад, приняли нас настороженно, но спокойно, разместили, дали отдохнуть, но сразу намекнули, что задерживаться не стоит. Обитель, как и рассказывал Ледар, выглядела как небольшой, построенный из камня городок, обнесенный крепкой стеной. Это место явно было на самообеспечении, птицы и козы спокойно разгуливали по территории. Не удивлюсь, если где-нибудь за пределами стены монахи возделывают поля и огороды. Честно говоря, я ожидал увидеть что-то вроде католических монахов средневековья, ну, знаете, в таких коричневых рясах, с накинутыми на голову капюшонами и атрибутами веры в руках. Но все оказалось гораздо интереснее. Эти монахи выглядели как воины и одевались соответствующе. Никаких ряс или прочих неудобных балахонов. Позже я узнал, что они надевают что-то вроде мантии с капюшонами, когда выходят за пределы стен обители. Они даже к оружию вполне спокойно относятся, так как считается, что отец и сам был воином. Первого бога ведь он чем-то сразил. Правда, отличия от простых воинов все-таки были. Во-первых. Все они носили на шее священный знак своей веры – круг с крестом внутри. Во-вторых, все монахи были теми еще молчунами. Никто из них не разговаривал просто так, не по делу. Насколько я понял, они считали, что отец дал людям речь не для того, чтобы пустословить. И в-третьих, монахи, в отличие от, скажем так, мирских воинов, стриглись коротко Не налыса конечно, но и косы не отращивали. А еще от них словно бы исходила какая-то совершенно иная энергетика. Если поставить рядом того же воителя и любого монаха, то можно с первого же взгляда узнать, кто из них служитель отца. И дело не в коротких волосах или знаке веры. Нет, в чем-то ином, не визуальном, а осязаемом на каком-то подсознательном интуитивном уровне. Я не стал торопиться с разговором, решил для начала осмотреться. Разместили нас в одном из домов, больше похожем на казарму. Впрочем, чем-то подобным этот дом и был. Длинный, с низким потолком, каменным, чисто выметенным полом и кроватями-лавками, на каждой из которых лежал тонкий соломенный матрац. И все. Кровати размещались около стен с двух сторон, оставляя посередине узкий проход. Нас попросили особо не бродить по территории, показали лишь что-то вроде небольшой молельни, в которую можно войти в любое время и обратиться с молитвой к отцу и местный аналог столовой. Мы успели лишь кинуть вещи, как прозвучал сигнал к вечерней трапезе. Ждать себя мы не заставили, явившись в столовую вовремя. Еда была крайне простой. Тарелка каши с куском лепёшки. Ни масла, ни мяса, даже соли самый минимум. Вкуса у еды почти не было. Запивалось всё чистой водой. Ужинали быстро и тихо. Все выглядели смиренно и подобающе служителям Господа. Вот только если они тут так питаются, то зачем нужны птицы и животные, К тому же монахи совсем не выглядели как люди, постоянно сидящие на столь скудной пище. После ужина наступило время молитв. Все монахи собрались в молельнии, но нас туда не пригласили. Ровно через час они вернулись и принялись за свои дела. И все это почти в полном молчании. Честно говоря, становилось слегка жутковато. Так прошло пару дней, а потом воитель засобирался, намереваясь идти дальше. Сомневаюсь, что он слишком торопился, склоняясь к тому, что ему просто не нравился скудный рацион. Я несколько раз пытался заговорить с монахами, объяснить, что мне от них надо, но каждый раз наталкивался на стену молчания и вежливого ожидания. Ожидание, что я отстану и перестану отвлекать их своими пустыми разговорами. Лидар молчал, но я видел, что он нет-нет, да и посмотрит на меня тревожно, выжидающе. Это раздражало сильнее твердолобых монахов, делающих вид, что я нечто вроде старой, давно привычной табуретки, на которую никто толком не обращает внимания. Вечером, после молитвы, накануне отправления отряда, меня нашел настоятель Агарий. Еще несколько интересных фактов. Все монахи называли друг друга братьями, а настоятеля – либо старшим братом, либо настоятелем Агарием. Даже главу обители Орма, что-то вроде главы церкви, стоящего над всеми служителями, называют святым братом, но никак не отцом. Здесь к этому слову относятся весьма трепетно, что, впрочем, неудивительно. Отца родного, то есть биологического, любой ребенок должен почитать как Господа, так как и тот и другой даровали человеку жизнь. Сын или дочь должны быть благодарны за свое рождение, так что отцами можно называть только родителя и Бога. Женщин здесь я еще не видел, но, как и любого мужчину, почти любого, они меня крайне интересовали. Поскольку у меня потихоньку бурлили гормоны, то я расспросил Лидара о женщинах весьма подробно. К ним здесь было несколько неоднозначное отношение. Думаю, уже и так понятно, что в Орме процветал патриархат. Слово «мужчины» и «женщины» здесь не оспаривалось. Они могли работать наравне с мужчинами, но их главной задачей – Все-таки оставалось ведение хозяйства в доме. В принципе, их не угнетали, не держали за рабынь, вполне себе уважали и считали такими же людьми. Но было кое-что, что мне категорически не нравилось. Отношение к матерям. Я привык считать, что мать – это святое, но здесь мать – это богом созданный сосуд, задача которого принять и удержать в себе семя мужчины, то есть они здесь считают, что мать никак не участвует в зарождении жизни, она просто вынашивает ребенка в своем теле только, а возникает ребенок полностью из семени отца. Ребенок родился похожим на мать, неприятно, но такое бывает, Он просто слишком мал неразумен, поэтому пожелал принять облик, близкий к внешности сосуда. Конечно, сам пожелал, а как же иначе? Такое не приветствуется, но и не порицается. Бывают, конечно, исключения, но в большинстве своем все списывают именно на детскую неразумность, которую нужно простить. Среди знати не принято, чтобы матери воспитывали старших сыновей. Поэтому наследник и второй сын находятся с ней ровно до того момента, пока не научатся сносно стоять на ногах, бегать, прыгать и держать палку в руках. После этого общение матери с сыновьями ограничивается, чтобы не допустить слишком большого ее влияния. Старшие сыновья растут в окружении мужчин, перенимая их мировоззрение и опыт. А вот девочек отдают в руки матери. Кроме этого женщинам позволяется проводить чуть больше времени с третьими и последующими сыновьями. Скорее всего, именно поэтому монахи относятся к матерям несколько иначе, чем все остальные. В них больше почтения к женщинам. Впрочем, они ко всему относятся с большим уважением, считая, что все вокруг творение отца, а значит, только по этой причине достойной жизни, так как он не стал бы создавать ничего бесполезного и недостойного, а уж для такой важной миссии, как ношение внутри себя будущего человека, так и вовсе должен был сотворить близкое к идеалу создание. Но я отвлекся. Так вот, вечером меня нашел настоятель Агарий. Сначала я подумал, что ему все-таки передали мои просьбы о встрече, Но все оказалось совсем не так. Подойдя, он пару секунд стоял и задумчиво смотрел на меня. И непонятно было, то ли он размышляет, с чего начать разговор, то ли высматривает что-то во мне, то ли вовсе забыл, зачем подошел. Я уже хотел поздороваться первым, но вовремя вспомнил, что так нельзя. Поэтому закрыл рот и замер в ожидании. Наконец, настоятель поднял руку и осенил меня священным знаком. «Да не отведет его взор от тебя, отец наш!» Я поспешно положил левую руку на грудь и слегка поклонился. За пожелание удачи нужно сказать спасибо. Только странно, что разговор начинается именно с этого, ведь в любых других случаях подобное говорят в конце встречи, как напутствие. «Благодарю вас, настоятель Агарий, но я хотел бы остаться. Обитель всегда примет странника. Что именно ты ищешь?» «Знания», — недолго думая, — ответил я, так как ничего иного мне в принципе не было нужно. «Хорошо. Какие именно знания тебе нужны?» «Я хотел уже сказать, что любые, но притормозил». Не думая, что они вот так просто первому встречному будут рассказывать что-либо, нужно поумерить аппетиты и начать с малого, а потом, кто знает, может быть, удастся получить больше. «Морохи», — ответил я коротко, помня о нелюбви местных монахов к пустой болтовне. настоятельно на это только кивнул. «Оставайтесь», — сказал он, бросив взгляд на Лидара за моей спиной, а после развернулся и ушел. Я выдохнул и нахмурился. Вообще-то мне хотелось бы больше конкретики. Ничего же непонятно Хорошо, что разрешили остаться, но что это значит? Сколько нам придется ждать, прежде чем я смогу хоть что-то узнать? Мало ли, вдруг мне придется прожить тут десятилетия, чтобы приобщиться к мудрости. Когда я сказал обо всем этом Лидару, тот только пожал плечами, пояснив, что сам он тоже ничего не знает. Немного обсудив мой разговор с настоятелем, мы решили подождать и поглядеть, что будет дальше. И вот сегодня утром, когда мы провожали отряд, который в большинстве о своем совершенно не был огорчен тем, что мы остаемся, настоятель подошел к нам молчаливо дожидаясь ухода воинов. После того, как ворота закрылись, настоятель попросил нас следовать за ним. Мы не стали заставлять себя ждать и устремились следом. Агарри подошел к главной башне, донжону, и жестом пригласил нас войти. Поднявшись по крыльцу, мы прошли что-то вроде притвора и попали в среднюю часть. Напротив двери на стене висел громадный священный знак. Если присмотреться, то видно, что круг сложен из множества мелких звезд. В центре на кресте был изображен раскинувший руки мужчина. Очень похоже на распятие, но здесь человек выглядел счастливым и возвышенным. Его взгляд был направлен точно на дверь, так что, войдя внутрь, Любой сразу же ощущал его на себе. По обе стороны прохода стояли лавки, стены покрывали свисающие с потолка темно-бордовые полосы какой-то ткани. в Подходить близко к священному знаку мы не стали. Настоятель свернул в сторону раньше. Подойдя к стене, он отодвинул ткань, за которой обнаружилась дверь. Открыв ее, вошел внутрь. Мы с поспешили за ним. Войдя в коридор, настоятель снял со стены факел и пошел дальше. Все это время он даже не оглядывался на нас, словно ему было все равно, идем мы за ним или нет. Он привел нас в небольшую комнату. Эта комната была самой уютной из всех, что я видел пока в этом мире. Здесь стояли кровать, именно кровать, а не широкая лавка, под нее маскирующаяся, пара стульев и стол. Около кровати притулился сундук, а на полу лежал половик. Да что я говорю, здесь даже что-то вроде камина было. Больше всего меня, конечно, интересовал человек, сидящий за столом. Он ничем особо не отличался от монахов, которых я встречал в этой обители, кроме волос. Я привык видеть вокруг себя светловолосых людей. У этого же волосы были темно-каштановыми длинными, слегка вьющимися и не слишком чистыми. На вид мужчине было лет 35, если не обращать внимания на усталый вид серо-зеленых, почти прозрачных глаз. Поднявшись, он обошел стол и встал прямо напротив, всматриваясь в меня и перевоняя взгляд с моих глаз на волосы. Да, выглядел я для местных, наверное, действительно несколько необычно, учитывая что черноволосых я здесь еще ни разу не встретил. Почему-то при взгляде на него внутри меня ворочилось что-то не слишком приятное. Есть хочу, что ли? Не вовремя. Я даже заподозрил тот самый голод, но отбросил подобные предположения. Скорее всего, именно так и ощущаются другие морохи, Не зря же рор говорил, что от нас с лидаром тоже веяло тенями. «Бильд», — представился он Сандар, ответил я тем же, сдерживаясь, чтобы не нахмуриться. Не слишком приятно, когда тебя вот так бесцеремонно разглядывают. Аль, я решил на этот раз опустить. Не хотелось лишних вопросов. Бильд приподнял брови, удивляясь. Необычное имя, сказал он, впрочем, Он снова откинул меня взглядом, хмыкнул и вернулся за стол. отставив свой стул от стола немного дальше, он сел и жестом пригласил сесть меня. «Мы все в какой-то мере убийцы. Мне сказали, что тебе нужны знания». «Да», – ответил я, устраиваясь удобнее, – «о морохах, о том, что нужно сделать, чтобы им стать и... обо всем остальном». «Ну, положим, морохом стать невозможно». Бильд скривил губы то ли в улыбке, то ли в оскале. «Морохами рождаются. Дар видеть тени и ощущать дагов дается нам отцом при рождении». «Дагов?» – спросил я. «Вообще-то даг переводится именно как «тень». Вот только Бильд сказал это слово как-то по-особенному, будто бы выделяя, делая некий акцент. Это как с моим именем. Сандар – имя. А еще Сандар означает, как я уже говорил, море. Если проводить аналогию с земными именами и словами, то можно вспомнить такие, как вера и вера, надежда и надежда, любовь и любовь. Из мужских имен сейчас могу вспомнить только слава и слава. Возможно, есть еще, но вот так сразу не припомню. одержимых тенями». Я кивнул, давая понять, что осознал разницу. Правда, мне бы хотелось узнать о Дагах больше, но это потом успею еще. «Вы можете рассказать, что же такое на самом деле тени?» – поинтересовался я тем, что давно меня интересовало. В истории о первобоге и его прислужниках я как-то не особо верил. Мне казалось, что должно быть какое нибудь более... «Приземленное, что ли, объяснение о этих существ?» Бильд перевел взгляд с меня на Лидара, который, я был уверен, сейчас стоял позади меня. Если прислушаться, то можно было разобрать его тихое дыхание и шорох одежды. «Ты ведь встречал их», – утвердительно сказал Бильд, переводя взгляд на меня. «Где ты их встречал?» Я задумался, вспоминая все моменты, когда мы сталкивались с тенями. Когда я сталкивался. На дороге, ведущей сюда несколько раз, в доме заброшенной деревни, на поляне полной человеческих костей. Один раз они напали на наш отряд на очередной стоянке в облике волков. Еще раз было нападение зверей. Воитель утверждал, что ими управляли тени и возле оврага с трупами в последнем я не был точно уверен так как толком не рассмотрел что же там такое меня напугало отчего я тогда шарахнулся угодив в кустарник но почему то сейчас когда я вспоминаю мне кажется что там тоже была тень и за какой период времени пара недель сказал я не вдаваясь в подробности бильд сразу нахмурился это много «Их что-то к тебе притягивает?» – пробормотал он, снова окинув меня, да нельзя странным взглядом. «Обычно морохи встречаются с ними раз, максимум два в год. При этом мы сами их разыскиваем, так как ни тени, ни даги не склонны к тому, чтобы приближаться к нам». «Я их к себе совершенно точно не зову», – отозвался я, напрягаясь. Я-то думал, что такое количество чертовщины для этого мира в порядке вещей, а оказалось, что все совсем не так. Но для начала надо узнать, что они такое. И все-таки, кто они такие? Тень – это последнее дыхание умирающего человека. Ледар сзади сдавлено выдохнул, явно удивленный тем, что прозвучало, и я даже мог его понять – люди умирают ежедневно и что же это получается сколько бы мороххи не уничтожали теней все бесполезно не слишком оптимистично как по мне помолчав бильд продолжил когда человек умирает насильственной болезненной смертью то вся та буря эмоций что клубилась в нем перед этим выплескивается наружу также тени получаются из тех то по какой-то причине страстно не желает покидать мир, у кого остались веские причины для того, чтобы оставить здесь свою тень. Но это уже лучше, но все равно полностью истребить их значит нереально. Пока есть люди, будут войны, будут рождаться маньяки, садисты, убийцы, будут появляться и тени, да и тех, кто не желает умирать, тоже как бы думаю много. «Дыхание?» – произнес несколько скептически и с сомнением посмотрел на Бильда. «Что, не верится, что такое возможно?» – коротко рассмеялся он очень быстро, впрочем, снова посерьезнев. «Чаще всего теней можно встретить там, где произошло что-то ужасное, например, пожар, массовая резня или даже битва. Воины очень часто сожалеют, что не увидели конца сражения». Поэтому их стремление остаться еще немного порождает тени. В нее может превратиться дыхание матери, которая не желает оставлять в одиночестве своего ребенка. Последний выдох влюбленного человека всегда гарантированно становится тенью. Как бы это ни было удивительно, но любовь порождает тьму. Но зачем они нападают на людей? Задал я вопрос, решив, что все сказанное сейчас проанализирую позже. Все тени и даги в большей или меньшей степени безумны. Они живут стремлением упорядочить внутренний хаос. Для этого им нужно нечто, что есть только у людей. Кто-то зовет это душой, кто-то порядком. Тени отличаются друг от друга. Последнее дыхание, например, посаженного на кол человека – будет стремиться сожрать все, до чего дотянется. Дыхание тех, кто просто по какой-то причине не захотел покидать этот мир, менее агрессивное. Но хаос в них все равно есть, а значит им нужен порядок. В отличие от первых, такие тени стараются брать понемногу, откусывая по кусочку, но это не значит, что они не опасны. Тени и даги – твари, которым не место среди людей – Это осколки, концентрированные и обретшие подобие разума, сильнейшие эмоции. И я задумался. Очень походило на что-то вроде фантомов, только вполне способных воздействовать на материальный мир. Хотя можно ли назвать душу или порядок чем-то материальным? Все-таки это что-то непонятное и эфемерное. Впрочем, это не слишком важно. Главное, что действия теней приносят человеку вполне реальный вред. И как вы с ними справляетесь? Бильд расцепил руки и показал мне ладони, на которых через пару секунд засияли светло-зеленым цветом какие-то знаки, похожие на руды. Это знак того, что отец выбрал нас, возложил на наши плечи миссию по очищению мира от тех, кто не должен существовать уходя уходи я едва удержался от того чтобы посмотреть на свои собственные руки что то мне подсказывало что у меня там ничего нет и мне казалось что не стоит всем это знать получается тени собирают откусывают отгрызают часть людских душ чтобы привести свой внутренний хаос к порядку то есть каждая из теней стремится стать чем? Вероятнее всего душой. Бильд хмыкнул, при этом в его взгляде что-то такое мелькнуло. То ли тоска, то ли обреченность, я не понял. А еще в этот момент мой голод стал чуточку сильнее. Только никто не способен создавать души, кроме отца нашего. И как же можно убить такое существо? Поинтересовался я, все еще размышляя на тему того, что же становится с кусочками душ. И вообще, разве от души можно оторвать что-нибудь? Мне казалось, что душа – это божественная субстанция, неделимая и бессмертная, а тут мне говорят, что какое-то последнее дыхание способно сожрать кусок. Как-то странно все это выглядело. Может быть, дело как раз в порядке? То есть человеческая душа генерирует некую энергию порядок, которая и привлекает теней. Если вытянуть ее всю, то человек умирает. Если забрать немного, то слабеет. Вполне возможно, что эта энергия как бы окружает душу, создавая вокруг нее что-то вроде оболочки, а тени эту оболочку повреждают. Я незаметно поморщился. «И о чем мне приходится думать? Души, тени, порядок, хаос, все это звучало...» М -м «Да, точно, я уже говорил об этом, не буду повторяться». «Мы называем это полным упокоением. Убить можно живое существо. Тени и даги не живые, это остатки, отголоски, осколки, их можно только стереть» забрав всю накопленную ими энергию. «Отлично. Теперь получается, что морохи те же тени только в профиль. Если первые тянут что-то из людей, то вторые тянут энергию у теней. Просто круговорот энергии в природе». «Так-так, поразмыслим. Тени полны хаоса. Получается, вытягивал я именно его». Поначалу эта энергия ощущалась как нечто отвратительное, но потом она словно растворялась во мне, сливалась с чем-то внутри меня. Не получается ли так, что хаос, соприкоснувшись с порядком, упорядочивался? Если это так, то выходит, оболочка вокруг души после каждого такого поедания усиливается – Интересно, к чему это может привести, если накачивать оболочку энергии долго и целенаправленно? Свои мысли по этому поводу я оставил при себе. Насколько я понял, тени избегают морохов, но ко мне почему-то липнут. Почему? Тут есть пара вариантов. Первый. Первый. Мы с отрядом двигались по дороге, на которой по какой-то причине собралось множество очагов с тенями. Убраться с моей дороги они никак не успевали, хотя против этого варианта говорит то, что эта территория, по словам воинов, ранее не была замечена в чём-то таком. Второе. Тени чувствуют какую-то особую опасность от меня, поэтому нападают первыми, стремясь сократить мой срок жизни до минимума, Пытались задавить числом, хотели, чтобы я испугался и повернул обратно. Третье. Их во мне на самом деле что-то привлекает. Как путников в пустыне привлекает Оазис, так и этих. Хотя этот вариант кажется мне не слишком правдоподобным. Что может быть еще? Думаю, не стоит исключать случайность. Вполне возможно, что где-то морохи устроили какую-нибудь облаву, и тени ринулись кто куда, а отряд просто оказался на их пути. Надеюсь, в дальнейшем им будет больше вести. Хорошо, этот момент я понял, а теперь хотелось бы узнать, нужно ли что-то сделать, чтобы стать полноправным морохом, может быть, надо пройти обучение? Спросил я с некоторым трудом, представляя, что еще можно придумать. Иногда на меня все-таки накатывал скептицизм. Не помогало даже то, что я лично был свидетелем мистических явлений и своими глазами видел потусторонние сущности. Ничего особенного, Бильд заметно расслабился. Он явно все это время был напряжен, а я только сейчас это заметил. Сущие формальности. Вступить в орден, пройти посвящение, получить карту. И можешь заниматься делом. Правда, придется раза в год возвращаться к привязанной обители для отчета. Но это сущая мелочь. Хорошо. Я задумчиво оглядел комнату, ни на чем толком не останавливая взгляд. Что за орден? Он как-то связан со служителями отца. Где он находится? Что мне нужно сделать, чтобы войти в него? Бильд пару минут молчал, словно пытаясь в голове выстроить дальнейший разговор, а затем чему-то кивнул и заговорил. «Название у нас самое простое – Орден, но дело совсем не в названии. Мало кто понимает, что Морохи – это жнецы. Мы посланы в этот мир, чтобы очистить его от оставшейся от умерших людей грязи. Это мир живых». И отголоском мертвых тут нет места, и именно мы должны следить за этим. Это наша миссия и задача. Я едва сдержался, чтобы не закатить глаза к потолку. Сколько пафоса в самом деле! Снова накатило мучительное ощущение, что я попал в какой-то фэнтезийный фильм – где герои ведут себя так, словно читают по бумажке давно написанный сценарий. Наверное, кому-нибудь помоложе подобное могло бы понравиться, но я как-то не привык в своей жизни выслушивать нечто подобное, да еще и сказанное с серьезным видом. Вздохнув, я помассировал переносец. Нужно привыкать, это другой мир, здесь все иначе. «Надо постараться затолкать свое мироощущение подальше и попытаться воспринимать все сказанное так, будто от этого зависит моя жизнь. Впрочем, такое вполне возможно». «Это я уже понял», – опустив руку, я кивнул. «Орден как-то связан со служителями, кроме того, что с э, самим жнецам приходится каждый год отчитываться в своей деятельности». Не удержался я, добавив в голос немного сарказма. Самую малость заметить не должен. Да, орден плотно связан с церковью, но при этом мы полностью самостоятельны. То есть мы можем прийти в любую обитель, и нас там будут ждать и кровь, и пища. Отчитываемся мы лишь для того, чтобы знать, где и какие места были очищены. Глава ордена, он же и глава церкви. «Значит ли это, что у Ордена нет своего...» Я задумался, подбирая правильное слово. В голову ничего не приходило. «Своего места, какого-то здания, в котором живут или работают те, кто управляет Орденом». Бильд нахмурился, явно не совсем понимая, о чем я говорю. голова Ордена, где обычно находится?» Помог я ему. «В обители Эгель?» «В столице?» «Да». Я кивнул – понятно. Значит, орден не просто связан с местной церковью, он – неотделимая его часть. Впрочем, не удивительно если глава ордена и церкви один и тот же человек. Скорее всего, если церковь захочет, то никакого ордена не будет. Пока морохи чем-то выгодны церкви, они могут не волноваться. Но в любом ином случае нас вполне можно назвать какими-нибудь демонами, выжирающими людские души и отправить на костер. В принципе, все это понятно и логично. У морохов явно какие-то особые способности. Вполне может быть, что видение теней и способность воздействовать на них не единственное, что они могут. Может быть, если бы они не зацикливались на этом, то смогли бы найти в себе что-то еще. А может и нет. «На церкви выкатней держать подобных нам людей как можно ближе. Так удобнее контролировать и знать, кто и где. Не зря же Бильд упомянул какую-то карту. Значит, служители точно знают, где шатаются предположительно опасные элементы общества». «А что за карта?» – спросил я, решив все-таки уточнить. Орм поделен на части. У каждого мороха есть свой кусок земли, который обязательно нужно обходить, проверять, чтобы там не появилось дагов. Выходить за пределы можно? Нежелательно. Бильд зевнул, то ли давая понять, что мои вопросы его утомили, то ли на самом деле ощущая сонливость. Естественно, никто ходить за тобой не будет, следить не станет, но если вдруг на твоем участке появится много теней, и глава узнает, что ты давно уже там не был, шатаясь где-то в другом месте, то могут и наказать. Хорошо, я понял. А теперь, как пройти посвящение? Все очень просто. Хмыкнул Бильд и достал из-за пазухи какой-то предмет. положил на стол, он толкнул его ко мне. Я со своей стороны поймал. Святой знак. Надень. Носить его нужно всегда поверх одежды, чтобы все видели. Я с неким сомнением надел его на шею, пальцами ощупывая прохладный металл. Вроде ничего необычного. Тогда почему мне кажется, что во всем этом есть какой-то подвох? А теперь смотри сюда. Бильд поднялся наклонился и зашуршал чем-то. «Сумка у него там, что ли?» Спустя некоторое время он выпрямился и расстелил на столе карту. К моему удивлению, карта, выполненная на какой-то желтовато-коричневой бумаге, была вполне неплохо прорисована. Не знаю, совпадают ли расстояния, но даже мне несложно было понять, где и что находится. «Вот здесь». Грязный палец ткнул в пустую область, место, где все новые члены Ордена проходят посвящение. «А мы сейчас здесь...» Бильд показал на черную точку не так уж и далеко от пустой области. «Вы должны будете пойти туда и очистить ее полностью. Как закончите, так вернетесь, и я расскажу о втором этапе. Бери...» Сложив карту, Бильд сунул ее мне и снова зевнул. «Сходите к служителям, они дадут кое-какие вещи в дорогу». «А как мы узнаем, что все зачистили?» Спросил я, складывая карту и убирая ее за пазуху. Бильд напрягся, что не укрылось от моего взгляда. «Неужели так сложно отслеживать свои передвижения по карте?» «Идите!» Он махнул рукой, будто отпуская прислугу. Я вскинул брови, но говорить ничего не стал. Кто знает, кем был раньше этот морох. Может, он какой-нибудь родственник властителя. Уже больно специфический жест вышел у него в конце. Тронешь, а потом не отмашешься. «Идем», — позвал я напряженного и хмурого лидара. Выйдя из здания, мы переглянулись. «Не нравится мне это». Поделился мыслями Лидар, поглядывая на закрытую дверь и стискивая рукой от меча. Мне тоже кивнул я, соглашаясь. Что-то здесь не так. И что будем делать? Лидар перевел взгляд на меня. Сначала сходим и поглядим, что это за пустая область такая. Если ничего страшного, то прогуляемся по ней. Если же слишком опасно, то пойдем в столицу. Перевернув ладони, я показал их Лидару. Нет у меня никаких знаков, и неясно, то ли не должны появиться после посвящения, то ли разные морохи отличаются друг от друга. Спустившись с крыльца, я пошел в сторону подметающего землю служителя, намереваясь узнать, у кого можно попросить вещи, о которых говорил Бильд. И заметил, как он напрягся, когда я спросил о том, как мы узнаем, что очистили земли от всех теней, Да и до этого в самом начале каким-то напряженным был. «Трудно было не заметить», – фыркнул Лидар. «За этим что-то кроется». «Простите», – обратился я к служителю, который давно нас заметил и остановил работу, а теперь смотрел терпеливо и выжидающе. «Нам сказали, что мы можем получить кое-какие вещи. Не подскажете, у кого нам спросите, куда идти?» Монах кивнул и, поставив метлу возле стены, позвал нас за собой, явно намереваясь показать дорогу. «Я, честно говоря, не ожидал чего-то особенного. Максимум выдадут какой-нибудь стандартный плащ, который придется еще и ушивать. Надеюсь, никто еще не забыл, что я подросток. Но все оказалось не так уж и плохо. Плащ выдали, да». Тёмно-коричневый такой плащ, тяжёлый, из выделанной тонкой кожи. Ничего более качественного я здесь ещё не видел. Ледару плащ не дали. Вскоре я узнал, что такие носят только морохи. Ушивать его, кстати, не пришлось. Всё подошло и так. Кроме этого, дали две сумки котомки тоже из кожи и стандартные пайки. Я серьёзно. Называются не конечно, обычными сборами, но суть не в этом. Главное, у нас теперь есть камни, с помощью которых разжечь костер дело пяти минут, баночки с солью, смазью, Лидар заверил меня, что она помогает при ранениях и ожогах, пара килограмм пшена, шесть лепешек, моток серых, но чистых бинтов, игла и нитки. И все это в двойном экземпляре». А еще нам выдали два кожаных бурдюка под чистую воду. Аттракцион щедрости. И я сейчас не шучу. Достать ту же иглу, как заверил меня Лидар, не так уж и просто. Да и на все остальное нужны деньги, которых у нас нет. Про плащ, сумки и бурдюки вообще молчу. Поблагодарив монахов как следует, мы вернулись в пустую сейчас казарму. «Когда выходим?» – спросил Лидар. Достал меч, он осмотрел его и принялся начищать и затачивать. «Дело к вечеру уже», – сказал я задумчиво, завалившись на лавку спиной и закинув руки за голову. «С утра позавтракаем и пойдем. Куда нам спешить, не так ли? Тем более, что нас там может ожидать что угодно. Может, сначала в столицу? Узнаем точно, что все это правда, тогда и пойдем», – предложил Лидар, внимательно осматривая ножны. А если это тоже часть посвящения? Что это? То, что мы должны довериться Бильду. Не поверим ему сейчас, пойдем к главному, а он нам скажет, извините, ребята, но у нас без доверия к своим старшим товарищам никак. Так что идите, гуляйте, переосмысливайте жизнь, учитесь верить ближнему своему, а не подозревать его в неприглядных поступках. Хочешь сказать, что этот бильд мог специально притворяться, провоцировать нас на недоверие? Ледар оставил свое занятие и поглядел на меня. Кто его знает? Все может быть, но... Но... Мне кажется, что все не так. Как я уже и сказал, все выглядит подозрительно. И все равно пойдем. Пойдем, сказал я уверенно, хотя внутри совершенно не желал идти в эту пустую область. Интуиция подсказывала, что там нас поджидает что-то не слишком хорошее. «Как скажешь!» – Лидар пожал плечами и продолжил свое прерванное занятие. «Мое дело идти за тобой и прикрывать спину». Я задумался, после чего встрепенулся. «Слушай», – перевернувшись на бок, я подставил руку под голову. «А где его воин?» «Бильда? Кто знает, может, спал или еще чем занимался, а что?» «Да просто интересно. Я бы вот обязательно позвал тебя, если бы мне предстоял разговор с новым возможным товарищем по ордену. Хотя ты прав. Может быть, им уже надоело принимать новых членов, и ничего нового в этой ситуации для них нет». «Утром теперь уже за нами закрылись и ворота. Никто нас провожать не стал». Все вышло обыденно и просто. Встали, поели, собрали пожитки и на выход. К нужной нам области вела только одна дорога, так что долго размышлять над тем, в какую сторону идти, не пришлось. Когда за нами закрыли ворота, мы оба невольно остановились и переглянулись. «Идем?» – несколько неуверенно спросил Лидар, положив руку на руку от меча, словно это придавало ему уверенности. «Идем», – кивнул я и накинул капюшон плаща на голову, поправляя на груди священный знак.